Глава 17. Вячеслав. Как же я злился на то, что она проводит время не со мной, а с Глебом. Я всячески пытался забросать ее работы брал ее с собой навстречу, но все это было бесполезно. Я словно стучался в закрытую дверь. Я даже поехал выбирать с ней платье, хотя терпеть не могу магазины. А когда она пошла танцевать со своим ухажёром, у меня конкретно сорвало крышу. Это был предел моему терпению. Не знаю, кто и как пустил на это закрытое мероприятие Лилю, но она постоянно кружилась около меня, пытаясь привлечь к себе внимание. «Это же твоя помощница танцует с Глебом?» произнесла девушка, дотрагиваясь до моей ладони. Я проследил за ее взглядом и увидел, как Глеб обнимает в танце мою Алёну, и что-то шепчет ей, а она улыбается ему так, как не улыбалась мне никогда. Мое сердце резануло от горького чувства. «Моя», — Прошептал я сквозь зубы. «Я пойду». Я отцепил девушку от своей руки и ушел к бару. «Виски мне, двойной!» Бармен кивнул и быстро выполнил мою просьбу. Я залпом выпил горячительный напиток и опустил голову к столешнице барной стойки. «Что же вы такой хмурый, мой друг?» Ко мне подошел хозяин этого скучного вечера. Все о работе, думаю», — отвлёк я мужчину своими словами и улыбнулся ему. «Это хорошее дело». «Вы простите, но я покину вечеринку». «Как знаете». Тот пожал плечами и ушел. Оставаться на этом странном сборище не хотелось. Я позвонил водителю, сказал, чтобы тот подъехал к черному выходу и направился на улицу. Не успел я сесть в машину, как получил сообщение от Алёны о том, что она уехала и домой приедет поздно. Выругался, отключил телефон и убрал его во внутренний карман пиджака. Всю дорогу в голове крутилась картина их танца. Похоже, из-за этой битвы я выйду проигравшим. Приехал домой, набрал начальника охраны, который следил за моей помощницей, Тот сказал, что она уехала с Глебом к нему в квартиру. Вот и все. Я потерял женщину, которая могла бы сделать меня счастливым. Я могу сделать так, чтобы Алена не общалась с Глебом, а была со мной. Но во мне еще живет человек, и я хочу дать ей право выбора. Она и так немало страдала в своей жизни. А может, она и правда его любит? Пусть тогда хоть кто-то из нас будет счастливым. Закрылся в кабинете, налил в стакан виски и ушел в себя. В какое-то мгновение мое уединение прервал свет фар в окне. Приехала Алена. Как-то быстро она. Я думал, что сегодня она уже не появится. Но когда девушка вошла в мой кабинет, я сразу понял, что-то не так. На ней не было лица. А после ее слов о том, что она любит меня, я уже не смог сдержаться. Накинулся на нее, как зверь, который пожирает свою добычу.